Является крупным специалистом по истории родного края «Как ты его нашел?» Удивленно спросила Наташа «Из чего это такой, наверное, занятой человек придет нас встречать?» Нашел я его очень просто Пожал плечами Юра Еще в понедельник я отправился После уроков в библиотеку В отдел краеведения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 Затем я позвонил ему домой, представился и объяснил, что наша группа в данный момент работает над проектом, связанным с историей и географией окрестных сел. И что нам просто необходима помощь такого специалиста, как он. И Петр Васильевич с радостью согласился нам помочь. Все очень просто. И через полчаса нас ожидает интереснейшая экскурсия, во время которой мы и попытаемся выяснить то, что полезно нам. Всем ясно? Ребята согласно и торопливо закивали А настоящей же цели нашей экспедиции ни слова Предостерег Юра И опять все согласились Затем, чтобы скоротать время в пути Ребята стали обсуждать свои школьные проблемы Маленькая Катя, которую слегка укачала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 Я очень рад, что мне выпала честь быть вашим гидом. Прошу за мной. Я вам сейчас все покажу. Юра взял в руки цифровой фотоаппарат. Остальные ребята тоже приняли вид, что они внимательные и любознательные туристы. И экскурсия началась. Что это за тип? Вне себя от ярости закричала Черногорская в машине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 «Как коршины на добычу!» «Если хочешь, мы его можем того!» И Боря чиркнул ребром ладони по шее. «Кто знает!» — сказала Черногорская. «Может, и придется! Если еще кто-нибудь появится, я преждевременно сойду в могилу!» Коля и Боря испуганно переглянулись.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 реки Свияги в Волгу была заложена крепость Свияжск, этот край сразу стал привлекательным для путешественников, потому что рядом пролегала дорога от Москвы до Казани. А река Сура, протекающая мимо деревни и тоже впадающая в Волгу, сделала ее центром речного пути. Все это дало толчок для развития села, которое из-за обилия чистейших родников с очень вкусной водой стала называться Старые Ключи. Здесь была построена церковь и заложен монастырь. В конце XVIII века Екатерина II подарила село и прилегающие к нему земли графу Ивану Петровичу Черногорскому. После октябрьского переворота 1917 года черногорские бежали за границу. Следы их затерялись где-то в эмиграции. Тут Юра поднял руку. И спросил, скажите, а черногорские были богатыми помещиками? Они вкладывали свои капиталы в развитие села, промыслов и местной социальной структуры? К сожалению, это не так. В течение всего 19 века черногорские один за другим теряли свое состояние, продавали земли, крестьян, деревни, заложили несколько раз имение, и к началу XX века это был уже разорившийся род. А что стало с их домом, и где он, кстати, находится, он сохранился? Еще осенью 1917 года крестьяне села, которое, как вы помните, тогда называлось Старые Ключи, самовольно отобрали у черногорских землю, а имения разграбили и разрушили. Черногорские бежали, сейчас на месте их дома только развалины. Мы их увидим, собственно говоря, это и является целью нашей экспедиции.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 Кирпичная кладка оказалась настолько крепкой, что у бульдозеры ничего не смогли сделать. Тогда храм решили взорвать. И варварский акт не состоялся, только по той причине, что в городе на тот момент просто не оказалось нужного количества взрывчатки. И атеисты отступили. Вплоть до конца 80-х годов храм стоял, можно сказать, в руинах,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 Без всякого смущения ответил Юра. Мы все-таки хотим ознакомиться поближе с более далеким прошлым села. В частности, нас интересуют строения, которые находятся между лесом и старым кладбищем. Вы упоминали о них в своей монографии. Мы бы хотели сделать снимки для нашего проекта. Петр Васильевич был очень доволен. Особенно тем, что его небольшую книгу назвали «Монографией».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 «Хорошо!» – несколько сомневаясь, ответил Петр Васильевич. «Я вам покажу туда дорогу, но сначала предлагаю отдохнуть и подкрепиться. Давайте зайдем в нашу столовую. Это предложение всем очень понравилось. Петр Васильевич заказал для ребят пирожки и компот. Ребята достали кое-что из своих припасов и все славно подкрепились». 6 часов 15 минут ребята вышли на улицу сытые и довольные. Вот у меня ксерокопия карты вашего села, сказал Юра Петру Васильевич. Покажите мне наш путь. Вот карандаш. Петр Васильевич несколько секунд смотрел на карту, затем быстро начертал карандашом дорогу. Вот ваш маршрут, сказал он, прямо с этой точки. «Все понятно», — удовлетворенно сказал Юра. «Нашим ориентиром будет церковь. От нее на северо-запад на 20 градусов». «Там есть дорога, так что вы не заблудитесь», — улыбнулся Петр Васильевич. «Сейчас я вас выведу на нее, а там прямо, никуда не сворачивая». «Тогда вперед», — согласился Юра Цветков. И отряд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 Веляя из страны в сторону, как хромая утка, продолжил двигаться закладоискателями. Поселок Комсомольский был большим, и до его окраины друзья добрались только через 20 минут. Сначала кончились дома и остались лишь огороды, затем кончились и они, начались поля и луга. Перед ними Оказалась старая, полузаброшенная и потому заросшая травой вся в дорога. На горизонте с правой стороны широкой полосой синел лес, а слева виднелся подлесок. Между ними вдалеке росло несколько десятков деревьев, тесно прижавшихся друг к другу. Именно на них и указал Петр Васильевич. «Вам прямо туда. Видите эти деревья? Там когда-то и была усадьба Черногорских». «Кстати, прямо перед ней пруд, будьте осторожней, не попадите в воду!» «Желаю успеха, следопыты! Если найдете что-нибудь стоящее, не забудьте рассказать мне!» Ребята поблагодарили Петра Васильевича, тепло с ним попрощались и отправились в путь. «Идем походным шагом», — объявил Юра. «Я первый».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 И чего это он делает здесь? Но тут же другие мысли совершенно отвлекли внимание учителя. Он вспомнил, что обещал жене купить апельсинов и поспешил в магазин, надеясь, что тот еще не закрылся. Назад он не оглядывался и не видел, как подозрительный автомобиль, осторожно, как крадущаяся кошка, то и дело останавливаясь, покатил по дороге вслед за ушедшим отрядом следопытов.